Глава 12. «Что мне снег, что мне зной, что мне адский мезозой?» Напевал я веселую песенку, заканчивая разминку. Какие-то выкидыши демонов и динозавров без кожи, но с рогами, когтями и переливающимися буграми мышц нашли меня, судя по всему, по запаху. Радовало, что мелкие падальщики оказались, пускай многочисленными, но не слишком-то сильными. Морда, как у древних рептилий, заостренные рога. Шипы вдоль позвоночника, красно-белая сеточка мышц и сухожилий. Каждый весил не больше 50 килограммов, а в росте достигал примерно от метра до полутора. Оружия не было. Была кричащая толпа. «Жилистый кропт. Уровень двенадцатый. Очков жизни сто процентов. Статус враждебный. Не опасен». «Идеальные кандидаты, чтобы снять с меня удавку квеста. Целую минуту я тупил, оценивая их способности». «Важно же понимать, какова у противника ловкость и сила. Так вот, везде неут. Хотя есть у них и бонус — бегают эти падлы быстро. Наверное, за счет этого и выживают. Сваливают при первой же опасности!» Прогресс задания номер два Аида. «Стоило спрятать щит с мечом и перехватить любимый боевой топор, который еще и с каждым убийством подпитывал мою вносливость, как дело пошло веселее». До этого меч за пару минут умертвил около двадцати противников. А вот убежала, получив ранение, куда больше. Я негодовал, и негодование мое вылилось в смену оружия. И началось. Теперь, что не удар, то гарантированное увеличение счетчика, забранных для Аида душ. А все почему? Потому что критический удар сразу отправлял доходяк на тот свет. Или они уже в нем. Короче говоря, отправлялись они куда-то в район небытия. Те, кому везло меньше, получали серьезные раны и изнемогали откровать течение еще минуту, редко две. Если бы весь дальше с таких состоял, я бы точно успела. С горечью подумал я, наблюдая за стремительно убегающими остатками горя охотников и подранков. Итого за 7 минут 40 секунд прибрана 71 душа. Что же касается лута, от 50 до ста единиц опыта изредка прах демона в количестве одной штуки. И судя по тому, что система именно прописывала количество праха, его могло выпасть и побольше. Для выполнения квеста оставалось чуть больше полутора суток. Следовательно, примерно каждые 15 секунд нужно кого-то убивать. Просто идти в толпу и врубать берсерка бесполезно. Метод Камикадзе не наш метод. Мы будем использовать мозг. И для начала надо бы взглянуть, что там за сообщение прислала система, когда я оказался в этом демоническом плане бытия. Вы вошли в демонические врата, место, где живут, набирают силу и копят свою ненависть ко всему живому демоны и демоноподобные твари. Набрав силу, они штурмуют врата и, если победят Хранителя, осуществляют прорыв. Так как вы вошли во врата до начала прорыва, вы получаете обязательную миссию по уничтожению угрозы. Уничтожьте максимальное количество демонов до истечения таймера. Продержитесь до истечения таймера или уничтожьте всех монстров и доберитесь до запечатанных врат. Собрав прах с поверженных, вы можете обменять его у хранителя врат на награду. Осталось продержаться. 71 час, 51 минуту, 20 секунд. Понятно. Спрятаться предлагаете. Ну что же, логично. Монстров здесь побольше, чем в Мордоре при марше армии темного властелина. Но и пространства больше. То тут, то там мелькают гробки тварей, минимальные из которых насчитывает пару десятков. А максимальная... Даже не знаю. Тысяча, если не две. Мне нужна разведка. Иначе план не прикинуть. А значит, придется добраться до самой высокой точки. И такая тут есть. Гора с башней наверху. Маленькая и кривой, но башней. Невидимости у меня нет. Рядом с башней вижу пару десятков демонов, а у склона, на котором она стоит, пасется еще несколько сотен. Я побежал, позвякивая доспехами и запасным оружием. Непорядок. «Щит на спину, меч в резерв, в мешок суурта. Весь лишний вес максимально скинуть, потому что скакать предстоит еще много». «Фу, уйди от меня!» Попытался договориться с двухголовым мини-цербером, но толку оказалось мало. Брызгая слюной от проснувшегося аппетита, пес бросился на меня и сильно удивился, когда легендарный топор располовинил его тушу. Крит выпал. Неудивительно. «Двухглавый демонический пес 14 уровня погибает». Следом за одним набросились еще трое. До башенки метров триста не добежала. А на шум оторвали задницы от земли и аборигены. Эти были уже посильнее кроптов. И похитрее. Подбежав к месту моей битвы с псами, они заставили друг друга замолчать, в предвкушении потирая руки. Что, не хотите делиться добычей? Хитро вывернутые очень. А рога у них и впрямь оказались вывернутыми довольно хитро. Спирали, закручиваясь в разные стороны. В итоге двухметровые демоны, напоминающие помесь лошади, человека и барана, взяли меня в полукольцо. Большинство было вооружено ножами, кто-то сжимал чей-то рог. Защиты никакой. В конце концов, один из рогатых не выдержал и, стукнув копытом о камень, помчал на меня с длинным тесаком в руках. Рассекающий воздух диагональный удар и шаг вперед, чтобы заваливающееся тело оказалось не на мне. Фу, еще и шея перерублена!» Впрочем, дернулся не только этот демон. Завязалась битва. Я оказался быстрее и сильнее, но я был один, а их много. Благо, твари только царапали броню, но не наносили ненужного урона. Бараны до последнего пытались меня прикончить. Только оставшись втроем с кучей ран, они заблеяли и попытались убежать. Первого догнал еще на старте. «Копытца болела у бедняжки!» Вылечил его старым дедовским методом — ампутацией. Второму метнул в спину кинжаларин. Попав, притянул к себе. Вернее, мы понеслись навстречу друг другу, а удар в глаз расквасил мозг твари, оставляя меня один на один с последним врагом. Тот, в отличие от предыдущих, кинулся не прочь, а к обрыву, над которым стояла та самая вышка. К счастью, вниз он прыгать не собирался, но попытался взобраться на вышку. «Лук в руки!» Через мгновение бронебойная стрела пронзает спину демона, пришпиливая того к лестнице. Подранок кое-как вырывается, обламывает древко и уже почти оказывается наверху, когда в многострадальную спину вгрызается метательный кинжал. Последние очки жизни покидают бедолагу, и демон, пошатываясь, выбирает, куда же ему — вперед или назад. Определиться помогает ветер, и монстр, хрустя переломанными костями, падает к моим ногам. «Куда ж ты вперед меня на вышку-то? У нас тут очередь, между прочим». Забравшись на высоту, внимательно осмотрелся, подмечая рельеф и расположение войск противника. Сделал мысленные заметки. В голове начал потихоньку вырисовываться план. «Рок сигнальный, значит. Хотел всех предупредить, козел. «Ничего, сейчас прикину маршрут и сам их уведомлю. Вон в той стране, пусть это будет запад». Имеется удобное ущелье, куда ведет только один проход. Оно не очень большое, но пара тысяч тварей туда прекрасно влезет. Собрать паровоз! Загнать стадо в стойло, перекрыть выход, активировать способности. Готово! И насрать, что проход уже сейчас перекрыт какими-то свиньями в доспехах. Внутрь точно прорвусь. Это главное. Набрав полную грудь воздуха, со всей силы дунул в рог. Утробный, раздражающий звук разлился по демоническому миру, заставляя всех и каждого повернуться к башне. Спину прошив холодный пот, я оперативно спрыгнул вниз, подходя к обрыву. с дна на меня взирала огромная толпа. Я приветливо помахал рукой и отправил три разрывные стрелы в качестве подарка и символа моих намерений. Истошные вопли и крики пролились на душу бальзамом. С обеих сторон, помимо тех убогих под горой, мчались многочисленные растянутые отряды врага, и я немного пострелял, прежде чем закинуть стихийный лук в мешок и, вооружившись боевым топором, отправиться к нужной точке. Врезая всякий шар для боулинга, в на меня толпу умудрился накрыть критическим ударом и отправить в небытие сразу двоих. «Чух-чух, мазафатеры, Все за мной! Кто последний, то плох. кричал я, раззадоривая монстров. Я сказал это не потому, что совсем дебил и головушкой стукнулся. Просто проверил, как работает мое профильное заклинание Вестника. Все же большая часть рыл вокруг была ниже меня по уровню. И заклинание сработало. Недальновидные демоны заверещали, защелкали, заорали, как школьники во время перемены, и бросились за мной, позабыв обо всем на свете. Что не говори о манипуляции толпой. Страшная сила. Тем более, когда имеешь дело не с самой интеллектуально развитой цивилизацией. Правда, выносливость была не бесконечной, поэтому я стал отходить, кривой змейкой перемещаясь от одного ублюдка к другому. Каждый труп восстанавливал мне пять процентов от запаса энергии. Более чем достаточно, чтобы добежать до необходимой точки. На перерез кинулось несколько десятков собакинов. Пришлось вспоминать про фишки. Активация заклинания «Смех ветра» разогнала меня до такой скорости, что принтером земли их и не снилось. «Рассосались!» — рявкнул на тварей, держа топор параллельно земле и, врубаясь во вражеский строй, прущи мне навстречу. Первые три ряда, всякой низкоуровневой мелочи, прошел, как горячий нож сквозь масло. А вот дальше повылазили какие-то паукообразные сгустки мышц с шестью ногами. Все толстые и массивные, до двух метров в холке. Твари вцепились ногами в землю, практически моментально останавливая меня и окружая. Ерунда. Не можем по земле? Попрем по головам. Плюс 20% от ловкости в поясе, и я могу не только бежать, но и жонглировать по мере продвижения. Правда, оно мне нафиг не надо, поэтому буду просто идти вперед, время от времени срубая бошки особо выдающимся из толпы тварям. Не забыть бы еще вернуться от рук, ног, языков, клешней, клювов и рогов. Все-таки у доспехов есть предел прочности, а у меня — ограничения по времени. Каких только демонов тут не встретил. Мозг попросту устал отмечать отличия уже на втором десятке. Для простоты учета начал искать сходство с животными Земли. Так появились конеморды, бараноиды, бегемота -рожие. У последних обрубленный шнобель торчал прямо из центра, воспаленный красными прыщами и серой морды. Широко раскрывая клыкастую и вытянутую, как у бегемота, пасть, они ревели от нахлынувшей ярости, заставляя шнобель трястись, как хобот слона. Когда же пасть закрывалась, шнобель падал прямо в рот, после чего выплевывался. «Я чуть равновесие от смех не потерял!» Кроме рож, демоны отличались количеством рук, ног и строением тела. Попадались и безногие, этакие змеи и родственники сороконожек. Короче, всякой твари из чего-то кошмара нашлось место. Но мне пофигу, кого умертвлять. Монстр есть монстр. Пускай сейчас они гонятся за мной, но я, еще не войдя во врата, точно для себя решил. Я — охотник, а они — добыча. Правда, добыча буйная, а временами очень и очень сильная. Даже какая-то парочка высокоуровневых демонов, более-менее похожих на человека, магию применяла. Причем, как и вчерашний ублюдок, либо оперировала тьмой, либо огнем. «Ах ты, сучонок!» — метнул кинжал Арен, подтянув к себе надоедливого таракана, что владел магией телепортации и преследовал, постоянно беря на таран. Клинок пробил природную броню, и я на всякий случай располовинил тварь, стоя на плечах неуклюжего громилы. Прыжок вверх. И внебрачный сын краснокожего Халка получает по морде от соседей и самого себя. Умом Диманюгу не понять. Моментальный нокаут. Понятно, что целились в меня. Вот только я уже двигаюсь дальше, понимая, что скоро начнутся проблемы. У монстров в заднем ряду и доспехи есть, и оружие, и уровни в районе 20 -го. У командиров же, что выглядят похожими на закованных в армейские латы для покорения мира, вплоть до 30. -го. «Бегу я к узкому проходу, за которым начинается долина, скрытая за природными стенами. Красный песчаник напоминает старую-престарую гору, что подковой окружает небольшой городок, полный редких для этой местности домов из хлипких деревьев, камня и тряпок. Кажись, столица местного царства. Где-то тут должен быть правитель. И вообще, если атаковать столицу, то по всем канонам жанра демоны от такой наглости должны взвыть...» и напасть на меня, как саранча на поле кукурузы. Эта долина мелкая, хоть и вытянутая, метров триста в длину и от ста до двухсот метров в ширину». Ускорившись и резко прыгнув вперед, перемахнул сразу с десяток рядов и оказался на плечах одного из командиров. Вертикально рубанув топором в затылок, придал себе ускорение и кубарем полетел за крайнюю линию войск, сбивая с ног редких демонов, спешивших на устроенную мной вечеринку. Скакиваю и несусь дальше, уклоняясь от подбегающих стражей города и приближаясь к позорно выглядящим улочкам. Позади несется даже не стадо. Табун! Впрочем, лучше не оборачиваться. Сосчитать их все равно невозможно. Надеюсь, в давке хоть кто-нибудь до самоубьется. Прогресс задания номер два Аида. Итак, исходя из того, что мой топор только взлетел для удара, а статистику мне уже изменили, можно сделать два предположения. Первое. Противник передо мной умер от страха, в чем сильно сомневаюсь. Видя его налитые кровью глаза и капающий широченной, но вполне живой рожи, слюну. И второе. Первая часть плана таки работает, а значит, скучающая толпа прорывается за мной, давя всякую мелочь. Ставлю сто золотых на вариант номер два. Вы нанесли критический удар. 142 сорок два урона. Нанесена травма. Разрыв шейной демонической жилы. Пятнадцать урона в секунду. Из ста процентов осталось чуть больше сорока. Если не найдет поблизости лекаря, сдохнет. Ладно, не буду тратить время. До города рукой подать. Стража попыталась остановить незваного гостя в моем лице, но я, словно ниндзя, в три прыжка очутился на крыше какого-то сарая. А нет, кажется, от чей-то дом. Впрочем, зодчество запертых в жопе мира демонов меня не интересует. Посмел ворваться в мой город. Босовита дала себе знать местный владыка. Хорошо, хоть на системном балакает, мысленно подметил я и стал прорываться дальше в город. Тут уже и лучники, и копейщики, и маги со сраными фаерболами. И все исключительно по мою душу. Приземлившись на крышу повыше, остановился почти у центра. С балкона дворца, что чуть краше общественного сортира, неподалеку от моей бывшей работы, стоял великий и ужасный, могучий и непобедимый, как он сам считал, демонюга. «Что будет, если скрестить кабана или летучую мышь? Ответ вы получите, отправившись в увлекательное путешествие по нашему демоническому плану. Адский тур всегда рад гостям!» Я присел, чтобы никакая тварь в меня ничего не швырнула, и оглянулся. Отсюда открывался прекрасный вид на долину. Пару тысяч будущих трупов практически подошли к городу, окружив его полностью. Гвардия короля демонов выдвинулась со стороны впечатанного в скалу дворца. Все. Дальше хода нет. Вот и как простому человеку убить всех этих говнорей. Как собирать эту пыль? Благо, она автоматом подсасывается, как монеты печаткой Мономаха. Бурчал себе под нос, генерируя риторические вопросы. «Этот данж огромный, просто нереальный по своему размеру. И здесь же целое множество сбившихся в стайки воинственных демонов. И все эти стайки мчатся сюда, за мной. Для большинства релакантов это конец. Не хватит ни сил, ни энергии, чтобы перемолоть эту толпу. Но я не большинство». Снял маску и посмотрел на местного короля. «Добро пожаловать в ваш персональный ад, ублюдки!» Я выхватил кинжал и с размаху ударил себя в глаз. «Дзинк!» В спину мне врезался ледяной, пронзающий саму душу ветер. И хищный лес мой станет лесом смерти. Куда ты бежишь? Иди сюда, корм! Аид, а мясо свино демонов съедобно? У меня все запасы на птичку ушли. Жрать хочу! Сейчас у их создателей спросим. А раз! «Кажется, я выиграл наш спор!» «Вот ведь, тут местность казалась такой знакомой!»